Их лечат, вылечивает но после этого оставляет на диспансерном наблюдении. А в клинике Института профилактической кардиологии нашего центра будут разрабатываться и апробироваться новые методики лечения ранних стадий заболеваний, которые позволят надежно на многие годы возвращать пациентам здоровье. Кстати, теперь в каждой из наших союзных республик созданы кардиологические диспансеры. На них, помимо лечебной и исследовательской, ляжет организационно-методическая работа по предупреждению болезни. Если бы я стал не кардиологом, а гастроэнтерологом или анестезиологом или хирургом, работающим в одном из новых направлений, я рассказал бы о делах и заботах другой области современной медицины, привел бы другие житейские факты, другой научный материал. Но и тот воображаемый рассказ некоторыми чертами непременно напоминал бы этот реальный. Ведь он тоже был бы о науке, а в нашей медицинской науке происходят общие процессы. Впрочем, я не представляю себе, как это смог бы я стать не кардиологом, а кем-то еще. Я люблю свое дело, и моя кардиология – горячий цех современной медицины. А это очень важно – ощущать что ты занимаешься важнейшим делом у современной медицины огромный опыт борьбы с болезнями многие болезни нам удалось ликвидировать полностью и обычно ведущую роль в их ликвидации играли созданные для этого специальные медицинские службы эпидемиологическая искоренило особо опасные инфекции и ряд инфекционных заболеваний не имевших как малярии титула особо опасных Специальная стезиатрическая служба позволила предельно снизить заболеваемость туберкулезом, которым до войны у нас болели миллионы людей. Теперь родилась служба кардиологическая. Специализированные клиники, специализированные отделения больниц, кардиологические диспансеры, специальные бригады скорой помощи, консультационные центры в крупных городах, куда при необходимости из других городов, поселков и сельских больниц передают по телефонному кабелю электрокардиограммы. Ведь если можно передавать кардиограмму с орбиты космического корабля, то, естественно, ее можно передать из Балашова в Саратов или из Гаваны в Москву. И точно так же, как в свое время благодаря флюорографии удалось выявить множество больных с ранними поражениями легких и вылечить их, наша служба придет и к тому, чтобы захватывать силы, все или почти все случаи сердечно-сосудистых заболеваний на самых ранних стадиях и надолго продлить жизнь миллионам людей, излечивая их не в особых палатах для самых тяжелых больных, а в простых поликлиниках. Только это потребует от нас, медиков, очень напряженной работы с полной самоотдачей. Ничего не поделаешь. Недаром говоря о самом главном, что должно быть в характере врача, Великий русский художник Левитан сказал в одном из своих писем, «Сердце можно лечить только сердцем». Конец книги. Август 1983 год. Читал Владимир Сушков.